С этими словами Возничий вывел лошадей и волочащийся за ними Рыдван за ворота склада и привязал у Коновязи, не обращая никакого внимания на сильно помрачневшего Банга. После чего окинул ленивым взглядом переулок, в который выходили ворота, и, развернувшись к Бангу, угрюмо пялившемуся на него из проема ворот, снова потянулся, скрестив руки за спиной. «Пошли уж!» – зло бросил Банг. «Мастер тебя там уже заждался!» «Так точно никакого инструмента не надо?» – снова спросил имах. «Нет же, говорю, нужен был бы, сказал бы». Нетерпеливо рявкнул банк. «Пошли, говорю». Имах сокрушенно мотнул головой и в развалочку двинулся в ворота мимо банга. Он не сомневался в том, что за складом установлено наблюдение. Но вот был ли наблюдатель настолько внимательным, чтобы заметить знак, который он изобразил скрещенными ладонями, когда потягивался? В этом он был не очень уверен. Значит, если внутри склада происходит нечто опасное, ему следует постараться непременно остаться в живых и успеть продублировать сигнал. Иначе он подведет не только Мастро, но и Анатьера. Внутри склада было довольно сумрачно, но и Мах, шедший за бангом, заранее еще во дворе прижмурил глаза, оставив лишь маленькую щелку. Поэтому, когда они шагнули за складские ворота – и Мах не только не ослеп от внезапно навалившегося сумрака, но еще и успел сделать короткий шаг в сторону, оказавшись не перед, а чуть правее Банга, который как раз не проявил подобной предусмотрительности. А чего ему было бояться с этим тупым крестьянским увольнем, единственное достоинство которого было в том, что он умело ухаживал за лошадьми. Так что, когда Банг нанес привычный удар стилетом, который должен был попасть возничему в печень, его рука от чего-то провалилась в пустоту. А в следующий миг крепкий кулак врезался ему в гортань. Тихо! Банк хрипло втянул воздух и подслеповато моргнул глазами. В глазах плыло. Тупо болела темечка. Владетель, что случилось? Где мастра телим? И этот шепот, он такой знакомый. Банк провел рукой по лицу. Оно было мокрым. «Он что, попал под дождь?» «Какой дождь?» Банк дернулся, но сразу же получил сильный удар под дых. «Тихо, я сказал. Где мастер Телим? Быстро!» «Ты?» Изумленно выдохнул Банк, уставившись в глаза совершенно невредимому возничему Ямаху. Но в следующее мгновение ему в рот глубоко и бесцеремонно вогнали какой-то обломок деревяшки. А затем он сам вцепился в нее зубами, не обращая внимания на то, что занозы вонзаются ему в небо и язык. «Потому что этот... этот... да какой он к владетелю возничий! Э, он как ловко с кинжалом управляется!» Оттяпал мизинец так, что его едва не вывернуло от боли. «Итак, спрашиваю в последний раз, где мастра?» Холодно произнес возничий, вытащив из его рта деревяшку. А вздумаешь молчать, отрежу язык, раз он мне все равно без надобности. «Там!» – прошипел Банк, со страхом глядя на это порождение запретной пущи, в которой превратился деревенский уволень и мах. «Где там?» «В той стороне за парусиной». «Живой?» Замерев на мгновение, Банк с натугой мотнул головой. Врать этому преобразившемуся возничему он не рискнул. «Нет, но это не я!» В этот момент складские ворота снова бесшумно распахнулись, чуть осветив внутреннее пространство огромного склада. И этот преобразившийся возничий замер, мгновенно поднеся к горлу Банга его же собственный стилет. Причем он держал его столь умело, что Банг не сомневался. Если он даже вздохнет чуть более шумно, чем необходимо, лезвие мгновенно располосует ему гортань. «Эй, парень! послышался из чуть приоткрытой створки чей-то тихий шепот. «Ты здесь? Ты наш, что ли, раз знак знаешь?» «Наш я, наш», – не оборачиваясь, кивнул и мах, чуть ослабив напряженную руку, но не отрывая взгляда от банга. «И знак не зря подал. Что-то странное здесь творится. И мастро, как этот урод говорит, зато жизни лишился». Мастро Телим?» – удивленно переспросил голос, после чего в поле зрения банга появились еще трое одетых, как обычные горожане. Воспользовавшись моментом, Банк слегка скосил глаза и огляделся. Он лежал на земляном полу внутри склада, совсем рядом с воротами, за штабелем с До парусиновой занавеси было шагов 25-30, но она находилась по ту сторону штабеля. Так что, вполне возможно, Каниб ничего не видел. Мандатор говорил, что он дежурит за парусиной. Банк покосился на Имаха. Тот не отрывал от него взгляда. Нет, крикнуть прирежет мгновенно. Надо подождать. Может появится шанс как-то вывернуться. Как и любой близкий подручный черного барона, Банк больше всего на свете ценил самого себя. И пошел к нему лишь только потому, что именно черный барон предоставил ему наиболее широкие возможности потешить себя любимого самыми запретными удовольствиями. Тем более, что он питал слабость к таким формам удовольствия и наслаждений, большая часть которых в иных условиях должна была бы привести их любителя в тюрьму, а то и на плаху. «Он самый», – отозвался и Мах и спросил. «Ну, гаденыш, кто там за этой парусиной прячется-то?» «Там люди», – сдерживая голос, отозвался Банк. «Какие люди?» – это класс, уточнил и Мах и, выразительно подкинув деревяшку, вкратчиво спросил. И давай поподробнее, кто, сколько, зачем на складе прячутся, чтобы у меня не возникло желания снова тебя понукнуть. Ты ведь тогда одним мизинцем не отделаешься. Там 38 человек, сглотнув, ответил банк. Зачем там, не знаю. Мое дело было никого из посторонних сюда не допускать. А чем они там занимались, мне неведомо. Возничи покосился на подошедших. «Вот что, парни, старший у вас кто?» «Я», – отозвался один. «Оставь мне еще одного, а сам давай-ка бери этого Цуцика и галопом господину Гарузу. Пусть высылает сюда команду, и солдат пусть прихватит». «Ой, что-то не нравится мне, что их на этом складе так много». «Да и что уже убивать начали, чтобы свою тайну покрыть?» «Тоже поганый признак». «Что-то нехорошее они не затевают. Убей меня, владетель. И именно сегодня». Так что мы тут вдвоем присмотрим, чтобы они наружу не вылезли. И если что, шум подымем». Банк едва слышно с облегчением выпустил воздух между зубов. «Пронесло. Поверили». «А тебе я вот что скажу», – продолжил Возничий, разворачиваясь к нему. «Если твои подельники все равно сумеют что гнусное учинить, на легкую смерть не рассчитывай». «Так и знай». Он воткнул в похолодевшего банка злой взгляд и тихо закончил. «Ну, не надумал, чего еще рассказать?» Но банк отнюдь не из-за какой-то там стойкости или верности, а больше по привычке к тому, что, несмотря на все то, что он творил, ему всегда, когда проще, когда сложнее, когда в самый последний момент, но удавалось все-таки вывернуться, отрицательно замотал головой. «Тогда давайте, идите». Следующий час на складе прошел довольно спокойно, из-за парусины никто не показывался. И Мах молчал, молчал и оставленный с ним оперативник. Только один раз, когда сквозь неплотно закрытые ворота донесся колокольный звон, оперативник повернулся к имаху и качнул головой. Этот звон означал, что королева со свитой выехали из ворот дворца и двинулись в сторону храма владетеля. Имах в ответ только сильнее стиснул рукоятку кинжала. Теперь у них был только один выбор умереть, но не выпустить этих тварей на улицы города. К счастью, этого не потребовалось. Спустя несколько минут ворота склада тихонько приотворились и внутрь начали проскальзывать неясные тени. Имах! Да, господин Гарус! мгновенно отозвался тот, узнав голос. Как тут? Все тихо, никто не высовывался. Горус кивнул в сторону занавеси. Туда не совались? Нет, боялись спугнуть. Понятно, правильное решение. Сейчас мы их уже. Гарус оглянулся и махнул рукой пришедшим с ним бойцам и оперативникам. Давайте вперед, только тихо. Сейчас посмотрим, кто там замыкался. Он даже не подозревал, что они уже опоздали. Мельсиль ехала по улицам в открытой коляске. Югор сидел рядом, поблескивая по сторонам любопытными глазенками и время от времени махая ручкой, отчего по толпе мгновенно прокатывалась волна восторга. Вокруг коляски мерно шествовало полтора десятка воинов личного конвоя королевы. Дюжие мужчины в полной броне, со щитами и широкими лебардами в руках. Они выглядели очень грозно. Никто даже не догадывался, что их основной задачей являлось не уничтожение неких злоумышленников, пытающихся пробиться к королеве. Для этого были предназначены совсем другие люди, часть которых сейчас образовывали второе, конное кольцо охраны. Часть медленно перемещались в толпе, внимательно глядя по сторонам, в полной готовности перехватить чью-нибудь враждебную руку. А еще часть рассыпалась вдоль всего маршрута движения. И, примостившись, кто на крыше, кто за трубой, кто у чердачного окна, цепким взглядом ощупывали окружающее пространство сквозь прицельную рамку арбалета. Эти же дюжи, увешанные железом мужики, должны были в случае малейшей опасности закрыть королеву и ее сына своими щитами, широкими пластинами алибард или, если потребуется, своими телами. Ибо, несмотря на все усилия службы охраны, Публичные выезды по-прежнему оставались самым опасным мероприятием из всех, в которых принимала участие королева. И именно во время таких выездов вероятность того, что убийца сможет таки приблизиться к королеве на опасное расстояние, все равно оставалась достаточно высокой. Но обойтись без них она все равно не могла. Народ должен видеть свою королеву. Мельсиль не слишком нравилось смотреть на свой народ из-за нескольких рядов солдат, но яркое напоминание о том, что на нее ведется настоящая охота, сейчас было скрыто складками длинного платья. «Да здравствуйте, величество королева!» – громогласно взревел какой-то щуплый мужичонка, запрыгнув на парапет колоннады, идущей по фасаду акберского представительства торгового дома Силичи. Мельсиль представила, как на мужичонке сейчас скрестились прицельные линии как минимум трех арбалетов, и избежание излишнего рвения своей охраны, что могло стоить мужичонке жизни, поспешно приподнялась в коляске, чтобы приветственно помахать ему. Но мужичонка внезапно вздрогнул и, захрипев, рухнул вниз с арбалетным болтом, торчащим из спины, свалившись кому-то в толпе прямо на голову. Толпа взвизгнула и отшатнулась. Мельсиль рассерженно сплеснул руками. «Как? Почему? Он же ничего не делал. Как они смели?» «Ну, маркис Гиен, я вам покажу, как убивать моих подданных только за то, что они хотели меня попривет. «Ваше вели...» Мельсиль, успевшая властно вскинуть руку, подзывая старшего конвоя и собираясь немедленно высказать ему все, что она думает о произошедшем, недоуменно замерла. «Что это? Откуда этот крик?» «Спасайтесь!» Двери банкирского дома с грохотом распахнулись, и на колоннаду, задыхаясь, вывалился какой-то человек в окровавленной одежде и с мечом в руке. "Там убийцы", просипел он. "Спасайтесь, ваши ве-" Но в этом мгновении из распахнутой двери вылетела пара болтов, являвшихся близнецами того, что вонзился в мужичонку, и пригвоздила мужчину к мраморным плитам, которыми была вымощена колоннада. Площадь замерла. Только множество мелких водоворотов возникло там, где бросились в сторону возникшей угрозы переодетые бойцы личной охраны королевы. Да щитоносцы мгновенно сдвинулись, пытаясь заслонить своими щитами и алибардами так неосмотрительно вставшую в своей коляске королеву. Охрана! Угроза! заорал старший конвоя, разворачивая коня в сторону распахнутой двери, из которой явственно доносились звуки отчаянной схватки шедшее внутри массивного здания представительство банкирского дома, и стараясь хотя бы своим телом заслонить королеву. Но было уже поздно. Воздух на дошарашенно замершей площадью разорвал звон стекла и слитный гул нескольких десятков тетив. Около двух десятков болтов вонзились щиты или со звоном рикошетировали от воздетых алибард, но их было слишком много. И около полудюжины из них добрались таки до своей цели. И королева, вздрогнув всем телом, медленно повалилась на подушке коляски, последним движением сумев закрыть собой испуганно затихшего сына.